Глава 15. Старый проводной телефон затрезвонил противной трелью, и медленно куривший сигару владелец кабинета, будто ожидая звонка, быстро поднял трубку. «Генерал Стивенсон, отряды готовы к выступлению. Техника на позициях. По вашей команде все начнут движение». «Хорошо». Одетый в военную форму тучный мужчина сам себе кивнул, положил трубку обратно и встал с кресла. Бросил взгляд на стоящую рядом женщину средних лет, выглядевшую довольно устало и забито, и обратился уже к ней. «Открывай». Она взмахнула рукой, возле нее развернулся высокий прямоугольник, обрамленный угольно-черными рамками, из которого немного потянуло холодком. Толстяк, ни секунды не сомневаясь, шагнул внутрь, оказавшись за тысячу километров от прошлого места. Осмотрелся по сторонам, отметив, хотя и зная это заранее, что находится в ангаре разгромленной военной базы. Сзади из пустоты соткалась фигура порталистки, и она заняла место за правым плечом своего нанимателя. Мужчина обвел взглядом ровные шеренги морских котиков, стоящих в полном обмунировании в ожидании его появления, и, прокашившись, начал говорить. «Бойцы!» — раздался его зычный голос, эхом разнесшийся по огромному помещению. Настало время с честью исполнить свой долг. С момента основания ваши предшественники доблестно исполняли свои обязанности, и вы, переняв их опыт, продолжили гордо нести боевое знамя. Не было ни одного конфликта, в котором ваш отряд бы не принимал своего участия. Годы тренировок, регулярные боевые вызовы раз за разом подтверждали вашу квалификацию. И сейчас здесь отобраны лучшие. Те, кто крови доказал верность делу нашей великой страны. Он начал медленно прохаживаться мимо строя бойцов, продолжая зачитывать выученную заранее речь. Вторжение в Гренаду, операция «Главный шанс», буря в пустыне и десятки других операций. В каждой из них проявлялась беспримерная храбрость и выучка подразделений с легкостью выполнявших все поставленные задачи, несущих с собой свет демократии. В этих диких землях до сих пор от одного упоминания морских котиков взрослые люди писают свои штанишки, а матери пугают ими своих детей. Пошутил он, внимательно отслеживая реакцию бойцов на его слова. Но сегодняшняя миссия по своей важности превышает все, что было раньше — Весь ваш боевой опыт нарабатывался ради этого момента». Генерал на секунду прервался, обвел взглядом притихшие шеренги, жадностью внимающие каждому его слову, и продолжил. «Нью-Йорк. Жемчужина восточного побережья нашей страны сгорела в огне ядерного взрыва. Наш президент погиб в чертовом русском портале. Вы все были в них и знаете, насколько опасен каждый из них» а они обманом заставили лидера нации зайти в него, где предательски убили. Они вступили в сговор с нашими противниками и вероломно напали на нашу землю, уничтожив наступательный потенциал наших вооруженных сил. Ядерный щит разрушен, большинство наших баз разгромлено, и практически вся техника уничтожена вражескими летательными аппаратами. Толстяк обвел рукой обрушенные и закопченные в пожаре стены, подтверждая свои слова, и, добавив голос экспрессии, по совету писавших текст психологов, сделал следующий шаг. «Миллионы наших граждан убиты, испепелены и поражены радиацией. До сих пор они гибнут под завалами города, куда не могут пробраться спасатели. Каждый день и каждый час сотни человек». Продолжают погибать от последствий взрыва. Ваши друзья, ваши знакомые, ваши жены и дети. Я знаю, что многие умерли от атак проклятых русских. Их души взывают к отмщению. И сегодня у нас появился такой шанс. Он повернулся к так и стоящей на своем месте женщине и представил ее. Мисс Паул Полески. Беспримерно храбрый боец. Сила и вырвавшая способность открытия порталов в те места, где она до этого была раньше. Не буду говорить о сложности операции, которая позволила ей побывать на территории врага в это напряженное время. Но теперь мы можем поразить врага в самое сердце. Красная площадь станет плацдармом нашей армии вторжения. И вам выпала честь нанести первый удар. Пока армейские подразделения будут держать оборону, захватив окружение, Вы, как ударный отряд, захватите Кремль, показательно уничтожив всех, кто попадется вам на пути, и принесете голову их президента мне на блюдечки. И только тогда отмщенные души смогут спать спокойно. Только кровавая баня и террор смоют ядерный пепел с улиц наших городов. Раздавшийся слажный крик из глоток бойцов послужил сигналом, и женщина, шагнув вперед, с натугой развела руки. Перед ней, потрескивая от напряжения, начал разворачиваться огромный проход, через который виднелась ночная Москва. С оружием наперевес, без тени сомнений, морские котики бросились вперед, один за одним пробегая через портал и оказываясь за тысячи километров от точки отправления. Взревели моторы, и в него потянулась техника, захватывая первый плацдарм. Первые рощерки разрывов перечеркнули красные стены Кремля, ознаменовав собой новый виток конфликта. Мы только легли и уснули, когда меня из дремы вырвал звонок коммуникатора. «Слушаю». Сонным голосом ответил я. «На город напали!» — раздался крик в ухе. «Общая тревога! Они на Красной площади!» Вызов завершился. Я недоуменно посмотрел на незнакомый номер на голографическом экране. Что за идиотский розыгрыш посреди ночи? Я перевернулся на другой бок, обнял сладко-сопящую Машу и закрыл глаза. Но сон не шел, из головы не выходил странный звонок, да еще и в уши начал винчиваться неумочный вой сирен. Я подскочил с кровати, как только осознал, что слышу, и, подбежав к окну, раскрыл его на полную впустив холодный зимний воздух в квартиру. Вместе с ним ворвался и грохот выстрелов с крупнокалиберного оружия, перемешанный с взрывами и истошным воем сирен. «Максим?» С кровати раздался сонный голос. «Что случилось? Это что, выстрелы?» «Не знаю». Коротко бросил я в ответ. Кто-то позвонил, сказал, что на город снова напали, и враги находятся в центре. «Будь дома и надень костюм». Я спешно накидывал на себя вещи и проверял инвентарь. Комплект снаряженных магазинов к автомату, пистолет, аптечка первой помощи. «Маша, слушай внимательно. Я побежал, а ты активируй костюм, закройся и никому, кроме меня, не открывай. Достань оружие и будь наготове. Если будут проблемы, уходи в обычный портал и сиди там, жди моего звонка. Вызовы работают даже в них. Ни в коем случае не ввязывайся ни в какие проблемы». «Стой! Я с тобой хочу!» Я подошел к девушке, сидящей на кровати, и обнял ее. «Ты же понимаешь, что это невозможно. Там слишком опасно, и я не могу тебя туда пустить. А как же то, что ты сам туда пойдешь?» Логично возразила она. «Я не могу не пойти. Ты же знаешь, меня чертовски сложно убить. Тем более у меня есть возможность помочь, и я должен ей воспользоваться». Если нападающие достигнут своей цели и убьют президента, то страна рухнет в пучину межусобной войны, и это будет конец всего, что нам дорого». Я поцеловал девушку, активировал свой костюм и, открыв дверь, побежал по лестнице, огромными прыжками перепрыгивая все ступеньки в пролете за раз. Выскочил из подъезда, и черной тенью промелькнул мимо насторожно всматривающегося в ночное зарево охранника. Канонада выстрелов нарастала с каждой минутой, Видимо, к месту конфликта начали подтягиваться внутренние войска. И, судя по звуку, там развернулась нешуточная война. Каким образом противники опять оказались в городе? Что вообще происходит с нашей системой обороны? То самолеты над небом Москвы, то ракеты. Теперь вот вообще наземное нападение. Расстояние до площади я пробежал за минуту и, выбежав из угла универмага, остановился. Центр просто полыхал. Огромное количество военных грузовиков чадило черным дымом, догорая кострами. За их горящими островами прятались танки, периодически отстреливающие снаряды в стену Кремля. На моих глазах от тонкой фигурки протянулся дымный след, и на кирпичной кладке расцвел огонь взрыва, проделавший в ней очередную дыру. Обвалился приличный кусок, обнаживший вход святая святых города. И, взрывев моторами, ранее укрывавшаяся техника под обстрелом со стен рванула внутрь. Мавзолей вообще представлял себя дымящуюся груду развалин. Слишком часто в него прилетал дружественный огонь, которым пытались выдавить врага. Творилась какая-то безумная вакханалия. Из пустоты появлялась новая техника и люди, которые сходу бросались в бой. По ним со всех сторон вели огонь подтягивающиеся внутренние войска а где-то в бой вступили даже обычные полицейские, после прошлого случая поголовно вооруженные автоматами и снаряженные бронежилетами. Наверное, только поэтому еще не захватили весь центр, хотя вооруженные появляющиеся солдаты в первую очередь стремились попасть на огороженную высокой стеной территорию, оставив захват универмага, возле которого я стоял, на потом. В воздухе раздался шум винтов, и над площадью появился вертолет — тут же взлетевший чуть выше и выпустивший по стене весь боезапас ракет. По нему практически моментально отработала ПВО с башен Кремля, но свою задачу он выполнил, разрушив еще часть защитных сооружений. В разных местах, где сражались люди между собой, мелькали сполохи навыков. Мимо меня прокатилась огромная водная волна, снесшая с собой припаркованную легковушку, и я ошеломленно отшатнулся. Как можно пробраться через этот хаос? По неопознанной черной фигуре огонь будут вести обе стороны конфликта, не разбираясь в том, враг это или нет. Да я бы сам открыл огонь по мутному человеку, который, крадучись, пробирается мимо воюющих. Я кинул взглядом окружение, увидел возможность и, зацепившись пальцами рук за выступающей неровности, полез вверх по стене у универмага. Пляшущие тени и ночь надежно укрывали меня отзора противника. По крайней мере, я так думал, пока в спину не прилетела очередь. Сработавшая защита остановила пули, но я понял, что лезть дальше мне точно не дадут, и делать это под огнем явно бесперспективная идея. Поток противника из портала не иссякал, и новые появляющиеся бойцы. Рванули во все стороны, беря под контроль всю площадь и выдавливая с прилегающих улиц разрозненные очаги сопротивления. Я упал на ноги, спрыгнув с высоты второго этажа, перекатился и, достав из инвентаря автомат, отправил короткую очередь в сторону бегущего ко мне отряда. Две фигуры, получившие свои порции свинца, повалились на брусчатку, а три оставшиеся, вскинув оружие, открыли ответный огонь. Слишком маленькое расстояние до центра вторжения не позволяло нормально вести бой, и, рефлекторно прикрыв голову рукой, я прыгнул в окно, расположенное как раз на уровне земли. Уже выбитое взрывами стекло ровным слоем покрывало полуподвальный этаж универмага, и я, ощущая его хруст под ногами, развернулся, прицелился и выстрелил в подбегающего врага. Затем перевел ствол автомата чуть в сторону и выпустил остаток магазина. Если четвертая фигура, получив ранение, послушно упала, то последняя, наоборот, только ускорилась, живым снарядом влетая в помещение. Не успевая перезарядиться, я выхватил из инвентаря пистолет и садился патроны в металлически поблескивающую голову. Пули не оказали видимого эффекта, и, судя по песочной форме, в которую был надет нападавший, американский военный встал, довольно осклабился, и, картина, размяв шею, ринулся в ближний бой. Такое ощущение, что он весил целую тонну. Мои удары он игнорировал, а от попыток захвата легко освобождался. Я отпрыгнул чуть назад, разрывая дистанцию, вытянул вперед руку, и возникшее в воздухе облако каменной картечи отшвырнуло его к противоположной стене. Правда, это не дало никакого эффекта. Он действительно был совершенно непробиваем. Навык, которым я убивал разных монстров... Безобидно разбивался на мелкую каменную крошку, а его металлическое тело. И он уже вновь вставал, отряхивая продырявленную форму. Мелькнула мысль о том, что его можно расплавить струей огня. Но, подумав, я отбросил эту идею. Начнется пожар, и это добавит только больше проблем к тем, что сейчас творятся снаружи. Осушение тоже не факт, что сработает. Как я понял, его тело стало полностью металлическим. Если бы только кожа обрела твердость стали, то полученный практически вплотную залп должен был превратить все его внутренние органы в кашу. Но вот он, стоит и приглашающий машет ладонью. Разбежавшись, я прыгнул и в прыжке нанес удар двумя ногами в грудь, снова сбивая его на пол, взял в захват и, приложив ладонь к голове, активировал навык ледяной сферы. Долгие томительные две секунды, и, наконец, противник, переставая ворваться, затихает. Охлаждение до отрицательной температуры успешно сработало на его металлической голове, превратив содержимое, из чего бы он ни состоял, в лед. Я отпустил тело, и оно с громким стуком упало на керамогранитный пол, расколов ударом плитку. что ты остановлюсь, стар для всего этого», — произнес я устало и выглянул в окно. Канонада выстрелов и не думала утихать, а из портала в центре площади все так же неостановимым потоком шла техника. На моих глазах с пронесшегося мимо истребителя в него устремился целый поток ракет, причем большая часть пролетела насквозь, попав в многострадальные развалины мавзолея. А одна влетела внутрь, и поступление техники ненадолго прекратилось. Восприняв это как шанс, я вновь выскочил на улицу и полез на крышу. Ловкие движения с помощью которых я, пальцами цепляясь за выступы, забрался наверх и, быстро осмотревшись, спрятался за каменной трубой. Затем из инвентаря достал снайперскую винтовку, скопированную мною в портале с черными ползунами, и в прицел оглядел поле боя. Очаги сопротивления внутри территории Кремля, с которыми велась перестрелка, пылающая Красная площадь, забитая вражеской техникой, и вновь остановившийся неприятельский поток. Я навел прицел на появившийся из воздуха танк и заметил кое-что интересное. В тот момент, когда техника частью еще находилась на той стороне, был виден разрушенный закопченный ангар солнечным днем и вереница техники, которая тянулась к нам. Как только она пересекала границу, поверхность портала становилась похожа на решето, и в обратную сторону уже ничего не попадало. Пули, снаряды, ракеты — все пролетало насквозь. Я прильнул к окуляру прицела и, затаив дыхание, в короткие моменты проявления обратной стороны начал высматривать все подозрительное. Стоящую в отдалении женщину я заметил не сразу. Вооруженные люди с военной техникой оттягивали на себя все внимание, но начавшаяся суета подтвердила мои мысли. После случайно прорвавшейся ракеты, которая унеслась вдаль и взорвала грузовик за пределами ангара, военные начали предпринимать действия для защиты тащили разборные щиты, мешки с песком и начали устанавливать все это вокруг так и стоящей женщины. Внутренне сомневаясь в своих догадках, я медлил. Несмотря на то, что я уже убивал людей и буквально пять минут назад отправил на тот свет еще пятерку противников, с женщинами мне еще не приходилось сталкиваться в бою. И внушаемые с детства мысли о том, что девушек нельзя бежать, причудливо накладывались друг на друга, мешая теперь выстрелить а вдруг она просто так стоит, как наблюдатель и единственная женщина, и именно поэтому ее так стремятся защитить. Хотя это, конечно, вряд ли. Судя по военной технике, это были американцы, а у них в вооруженных силах нет недостатков в девушках, в том числе и на командных должностях. Как 10 лет назад назначили на должность главнокомандующего военно-морских сил женщину, так с тех пор только они и занимали это место. Ничего не могу сказать про их компетентность, но просто вспомнился такой забавный факт. Я осознавал, что мне нужно выстрелить, и даже если я окажусь неправ, никто меня не осудит. В конце концов, они опять первые напали, причем сразу начали стрелять на поражение. Я когда осматривался, видел лежащий труп обычных людей, которых вторжение застало врасплох. Москва — большой город, который даже ночью бурлит жизнью, И Красная площадь не стала исключением. Прогуливающиеся туристы, случайные парочки, да даже простые прохожие, все они стали жертвами необъявленной войны, когда внезапно появились вражеские войска, беспощадно атакующие все, что движется. Такое ощущение, что их цель заключалась в максимальном наведении паники, а атака Кремля стала побочной целью. Тем более, насколько я знаю, президент не живет в нем, а просто приезжает на работу. Ну или у них сработали информаторы, которые подтвердили его наличие на месте, поэтому и выбрали такое место для нападения. Выцелил ее фигуру, и, дождавшись, пока через портал начнет проезжать танк, пальцем потянул спуск. В самом широком месте размер площади не превышал 75 метров, а портал открылся практически в его середине, и можно сказать, что я стрелял прямой наводкой, буквально в упор. Раздавшийся неподалеку взрыв, осыпал меня осколками бетона, и рука самую малость дрогнула, смещая прицел. Крупнокалиберная пуля с винтовки преодолела крошечное по своим меркам расстояние и, воткнувшись ей в плечо, разворотила руку, отбросив назад. Проход замигал, пошел рябью, как старый телевизор, и исчез, заодно разрезав проезжающий через него танк на две части. «Твою ж за ногу!» — вырвалось у меня. Я хоть и сомневался но рисковать в таком деле было просто глупо, и, приняв решение, стрелял ей в голову. Но в последний момент только какая-то безумная случайность защитила ее, оставив вероятность того, что порталистка выжила. А значит, что в теории ее могут поднять на ноги, просто пронеся через заранее очищенный от монстров портал. Возможно, я еще не раз пожалею об упущенной возможности, но проход уже закрыт, и поздно что-то менять. Враги, увидевшие, что подкрепление прекратили пребывать, ушли в глухую оборону и, закрепившись в окружающих зданиях, начали стрелять на любой шорох, осознав, что помощь, скорее всего, уже не придет. В отличие от обстановки на площади и в окружающих домах, за разломом все только нарастало. Президентский полк, базирующийся на территории Кремля, и подразделения Федеральной службы охраны щедро разменивали свои жизни в попытке сдержать продвижение нападающих. Но ночь и неготовность к нападению — сделали свою черную работу. Атакующие солдаты четко знали свое дело, были хорошо вооружены и не стеснялись расходовать боеприпасы, а наличие тяжелой техники помогало уничтожать возникающие очаги обороны. Немного уравновешивало ситуацию то, что защищающиеся практически поголовно обладали системными навыками и с первых дней регулярно зачищали порталы и теперь, как могли, сдерживали атаку. Если бы у них было еще несколько месяцев на свободное развитие, то, возможно, ситуация была бы совсем другой. Но пока тяжелая техника все еще царила на поле боя, шквальным огнем сметая выстроенную оборону. Появившиеся на поле боя вспышки я сначала принял за возобновившие работу вражеские порталы и возмущенно застонал. Но когда навел прицел на ближайшую, то, не веря своим глазам, замер в шоке. Из них потоком повалили самые разнообразные монстры, сразу же бросившийся в рукопашную атаку на бойцов. На моих глазах по брусчатке пропрыгал большой зеленый слизень, не реагирующий на шквал автоматного огня, и обволок ноги сразу же истошно закричавшего человека, тут же начавшего растворяться в сильнейшей кислоте. Военный упал, лишившись нижних конечностей, и, обдирая ногти, на руках пополз по брусчатке, подтягивая свое тело. Слизень сжался и прыгнул, моментально догнав жертву. Причем приземлился ему на плечо. Досматривать, как он растворяет бедолагу, я уже не стал, переводя прицел дальше. Сотни монстров, как уже знакомых мне, так и совершенно новых, атаковали все очаги сопротивления. Краем глаза я заметил появившийся сбоку меня на крыше свечение и перевел стол винтовки. Вышедшего из портала монстра, похожего на блезлого волка только размером стеленка, всего покрытого гнойными ранами, снесло с крыши а в коммуникаторе появилось уведомление. Не отводя взгляда в сторону, открыл его и ошеломленно уставился на знакомую надпись. «Убит чумной пес 16 уровня. Получено 70 единиц опыта». «Какого черта вообще происходит?» Я набрал номер Маши на коммуникаторе и облегченно выдохнул, услышав ее голос. «Ты в порядке?» — спросил я ее. «Да, сижу, жду. В дверь никто не ломился. К окнам я не подхожу». «Костюм не деактивирую». «Хорошо. Будь наготове. Здесь настоящая война. Вдобавок еще открылись порталы, из которых полезли монстры. Если что, сразу уходи в безопасную локацию и сиди там». «Может, мне к тебе прийти?» «Нет». Остановил я ее. «Даже не вздумай. Тут вообще не пойми, что происходит. Все воюют против всех. Все. Я выдвигаюсь дальше». «Будь осторожен» раздалось в ответ перед тем, как я повесил трубку. Заодно позвонил брату и успокоился. В отличие от Москвы, у них во Владивостоке все было тихо и спокойно. Никакого нападения, и уж тем более по городу не открывались порталы, выпуская из своего чрева кровожадных монстров. Я все-таки отвлекся на телефонный разговор, и поэтому снесшая меня с крыши огромная лапа монстра стала для меня полнейшей неожиданностью. Уже в полете... Я увидел, что на крышу практически вылезла из зеркальной поверхности огромная крылатая тварь, похожая на горгулью, удар которой и поднял меня в воздух. Защитный костюм в очередной раз спас мою шкуру, и я, прокатившись по брусчатке, подскочил в воздух и бросил взгляд по сторонам. Взревевший монстр привлек к себе внимание, и на его груди расцвели огоньки разрывов. А я, увидев, что все отвлеклись на ревущую тварь и, пользуясь тем, что она закинула меня на середину площади, бросился к пролому в стене, стремясь уйти с открытого места.